Через полминуты на пороге стояла сама леди Эстер. «Я только с петербургского поезда, миледи. Прямо с вокзала к вам уж очень дело срочное». «О, да!» Усаживаясь в кресло, баронесса жестом пригласила гостя сесть напротив. «Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде Каннингеме». Это какой-то страшный сон. Я ничего не понимаю. Эндрю, прими у господина полицейского шляпу. Это мой давний слуга, только что приехал из Англии. Славный Эндрю, я почему скучала. Иди, Эндрю, иди, мой друг, иди, ты пока не нужен. Миледи, я очень опечален случившимся, однако господин Каннингем, ваш ближайший многолетний помощник... Э оказался замешан в очень серьезную криминальную историю. И теперь вы закроете мои российские эстернаты? Нет, вы напрасно тревожитесь. Ничего с вашими эстернатами не случится. В конце концов, это было бы просто преступлением. Я всего лишь хочу расспросить вас о Каннингеме. Разумеется. Все, что угодно. Ах, бедняжка Джеральд...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 интересовались. Вот я как раз пишу соболезнования его дяди, абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Что поделаешь, мы, англичане, придаем большое значение формальности.